Глава 12. Используйте свой уникальный талант. Исполняй свою работу, но не ограничивайся только ею. Добавь к ней ради щедрости малую толику того, что стоит всего остального. Дин Брикс. Вы – выдающийся человек. Вы обладаете неповторимым даром, отличающим вас от всех людей, когда-либо живших на земле. Где-то прыгают еще живые лягушки, которым предназначено сделать вас известной личностью в организации и даже в отрасли. Нет в мире ничего, что вы не в состоянии выполнить или научиться делать. Эти качества, если задуматься, придают вам исключительную ценность как в собственных глазах, так и во мнении окружающих. Вы должны определить свои уникальные таланты и оттачивать их доводя до совершенства. Способность заработать. Надо сказать, что самым ценным вашим активом является способность зарабатывать. Она позволяет вкладывать в собственную жизнь десятки тысяч долларов, просто используя свои знания и опыт. Это происходит благодаря жирным лягушкам, которых вы научились есть быстрее и успешнее, чем другие. Человек может потерять все, чем владеет. Дом, машину, работу, банковский счет. Но пока у него остается способность зарабатывать, он сумеет все это вернуть с избытком. Оценивайте регулярно свои уникальные возможности. Что вам удается особенно хорошо? В чем ваши сильные стороны? С чем вы справляетесь быстрее, чем другие? Исследуйте свой предыдущий опыт, И проанализируйте, что более всего определяло ваши успехи. Какие удивительные лягушки составляли ваше меню в прошлом? Занимайтесь любимым делом. Человеку так он устроен. Больше всего нравится делать то, что он умеет лучше других. Какое дело вы любите больше всего? Какие лягушки, с вашей точки зрения, самые вкусные? Одна из важнейших ваших обязанностей перед самим собой — понять, что вы действительно любите делать, и всем сердцем стремиться делать это очень хорошо. Присмотритесь к своему рабочему окружению. За что вас больше всего хвалят окружающие? Что сильнее всего воздействует на их результаты и повышает производительность? Все, кто добился успеха, хорошо понимают, какая работа им нравится больше, и что удается сделать лучше. Они знают свое дело и сосредоточены исключительно на нем. Это значительно повышает их работоспособность. Всегда направляйте свои силы на те ключевые задачи, которые вы, благодаря своим уникальным способностям, можете решать особенно хорошо, принося существенную пользу. Вы не сумеете сделать все, но вам под силу сделать то немногое, но важное, в чем вы особенно сильны. Съешьте лягушку. Первое. Постоянно задавайте себе ключевые вопросы. Что мне действительно удается? Что в моей работе мне больше всего нравится? Что в прошлом особенно помогало моему успеху? Если мне можно было бы выбирать из всех работ на свете, на какой бы я остановился? Представьте, что вы выиграли в лотерею, огромную сумму, и у вас появилась возможность, не думая о деньгах, наконец заняться любимым делом. Что вы предпочтете? Второе. Разработайте личный план самоподготовки, направленный на то, чтобы научиться блестяще выполнять важнейшие задания. Уделите внимание тем видам деятельности, которым у вас есть предпочтение и которые удаются вам лучше всего. это путь к высвобождению вашего творческого потенциала.